Глава вторая. На богов не надейся. Ус чего колдуня точно не ожидала, так это того, что не одумается к утру. Она ворочилась на печи, слушая такое мирное дыхание Верда на лавке, словно он и вовсе не засыпал. Крутилась в олчкум, передумывала, передумывала снова и ещё раз. И вся каждое решение казалось правильным, разумным, взрослым, каждое из них. Остаться или согласиться и ступить за порог с хмурым незнакомым мужиком, разокрашенным шрамами. Ясно, что старста её не зарубит. Чайт не впервой бушуянил. Да и не убьёт он. Но вот останется тала в деревне. Станет дальше лечить коров, роды принимать. Не как вчера, нет. Она бучется у повитухи, освоит мастерство и как знать, может, когда-то сумеет себя переселить и возьмёт за колдовство денег, а не муки или молока. А потом состарится да помрёт одна, потому как кто же возьмёт в жёны дурную? Каждому известно, с такими, как она, семьи не выйдет. Разве ходить в гости могут? Как сын кузнеца по прошлой весне? Да от каждого лекадушки с мёдом отобьёшься. Тала свесилась с печки, пытаясь в неверном зимнем свете рассмотреть мужчину. Страшный. Вот что днём, что во сне, страшный. Смоглы как нечисть какая. Седой точно старик и шрамы. Самый уродливый воробец брал начало под левым глазом, змеёй сползал по щеке и делил на двое узкие, точно надломанные губы. Такой не получают на охоте или по глупой случайности, только в бою. Хорош, ухмыльнулся мужчина, не открывая глаз. Страшный, озвучила Тала сокровенная, не успев понять, где явь, а где неслышные мысли. Какой есть? Вирд повернулся на бок, хоть до этого всю ночь мертвеццом пролежал на спине и не шелохнулся. Пробурчал: Страшный. подхватывай юбки и беги, жалуюсь о старости, а войс пригреет. Девушка фуркнула и, ощупывая дорогу ногой в драном вязаном чулке, принялась спускаться. Вместо края скамьи неловко ступила мужчине на бедро. Тот только недовольно выдохнул и натянул одеяло до ушей. Рано еще вставать. Вторые петухи ни бось не успели пропеть, хотя отсюда все одно не слыхать. Колдуни же? Не спалось. Она тихонько на цыпочках ходила по избе, собирая пожитки. Нашлось до обидного мало. Единственное вышитое нарядное платье, тёплые штаны, которые девушка озираясь, чтобы верт не подглядел, поспешила натянуть, рубахи, да всякое женское утварь. Маленькая сума, да смешно во маленькая. Мне уж-то вся её жизнь сюда уместилась. И что же Усидит тало в деревне, дотянет до старости, уйдёт, когда настанет время к богам, а от неё только такая сума и останется. Ни сказок никто не скажет, ни добрым словом не помянет. Потому что кто уж упомнит простую деревенскую колдунью, которая только и делает, что за скотом смотрит, да раз в месяц женщинам боль облегчает, прикладывая руки к чреву. Она ответила наёмнику, что жила здесь Сколько себя помнила, но малость утаила. Помнила ведь ещё кое-что. К примеру, в сказке. В сказке рассказывала женщина с узкими, нечита трудолюбивым сельским бабам ладонями. Эти ладони перебирали, пока ещё не длинные волосы, сплетали их в косы, а в сказках колдуньи были совсем другими, сильными, смелыми. Они бы не чурались и закинуть на плечо узелок, вскочить в седло да отправиться куда глаза глядят. А куда они глядят, те глаза? Этого Тала пока не ведала. Но твердо подошла к спящему или только притворяющемуся мужчине и пихнула его в бок. Пошли что ли? Не стану печь, топить почем зря. Но вы мужельцу дрова сгодятся. Охотник лишь хмыкнул и откинул деяло. Одетый, обутый и обнимающий меч. Он даже немного обрадовался, что не пришлось гоняться за перепуганной девкой и тащить её силком. Конюшня в деревеньке была общая, как и большинство лошадей. Вердокаурка наелась, напилась и отдохнула. Пожалуй, слегка застоялась, но кто ж станет выводить скокунов в метель на вроде вчерашней? Однако при виде хозяина и опостылившись с бруи, каурка восторга на морде не изобразила. Обнюхала охотника, ткнулась носом в щеку, а после и в карман, куда хозяин загодя положил остатки хлеба от их стальной завтрака. Угощение заставило лошадь с милостивиться, села и что уж, все одно делать с каковой красавицей с этими клечками нечего. Лошадка. Пока охотник расплачивался за постой, девушка кинулась на шею удивленному животному, принялась гладить, перебирать гриву, обнимать. Укусит, предупредил Верт, пристраивая у седла небольшие сумки и перестегивая меч. Каурков, вспомнив, что вообще-то и правда может, цапнул зубами воздух вблизи тонких пальцев колдуньи. Она еще и с норовом. В восторге зажила девушка, нетерпеливо прыгая на месте. Можно я поеду? Можно? Ну, можно. Дурная, процедил Верт, подсаживая девчонку и устраиваясь позади неё. Это что, не юрзый? Как это мы так? Не юрзый, сказал. Но тело не успокаивалось, с непривычки не умея примоститься удобно. Она что же, нас обоих повезёт? Нет, окрецился Верт. Я рядом побегу. За стрими только ухвачусь. Тяжело же, мужчина хмыкнул. Тоненькая колдунья весело как иной ребёнок. Каурка, привычная к долгим переходам и тяжёлому доспеху, её и его все не заметят, если, конечно, девчонка перестанет тянуться к беспокойно шевелящимся ушам. Уй, укусила, восторженно завязала Тала, показывая едва задетый губами палец. Как есть укусила? Как я тебя вчера. Верт всё-таки пожалел, что не огрел колдунью и не повёз, завернув в мешок и прикинув через седло покорным и главное молчаливым кульком. Тем более, что дорога не задалась. Сказать по правде, лошадь не слишком-то искользила, но копыта по запорошенной давнишним снегопадом тропе передвигала без охоты. Верт ясно злился. Не на такой путь он рассчитывал. По утоптанному широкому тракту каурка домчала бы их в миг, а сколько придется петлять по сугробам, выбираясь из глуши, только трогать цыбогов и известно. Лошадь схрапнула и вильнула в сторону, провалилась задней левой ногой едва не до самого крупа и взбила целую тучу снежной пыли, пока выбиралась. Сплевнув мгновенно растаявший от тепла тело снег, Верд замахнулся огреть неродивую клячу. Ты чего? Не трога лошадку. Талов вцепилась в рукав, едва не свалившись под копыта этим самым, не понизив свою стоимость вдвое. Дура. Зловаргулсо охотник за шкирку втягивая девчонку обратно в седло. Сам дурак. Огрызнулась дурная, обнимая скакунью. Не бось, если бы ты нас с кауркой на спине вёз, тоже не сильно радовался. Хочешь пойти пешком и облегчить ее ножу? Ухмыльнулся мужчина, отставляя руку. Дескать, со скакивой не держу. Ну и пойду. Забыв хоть чуть поработать головой, она скакнула вниз и тут же, промахнувшись мимо тропки, увязла в сугробе по пояс. И вот по этой дороге прямо, подсказал охотник, отвязывая и бросая вниз узелок девчонке. Выждал немного, пока охолонет. извиниться и попроситься обратно, но Тала непреклонно сложила руки на груди и только сверкала глазищами, точно двумя облезневшими озёрами посреди снежной пустоши. Верта даже проехал вперёд пару саженей, ожидая, что дурёха образумится, завяжет и замолит о помощи. Не осаживая лошадь, глянул под локтем: пыхтит ли, пытается ли выполсти на ровное. Колдунья, ни шелохнувшись, Выжидательно смотрела в спину охотнику, точно не в сугробе сидела, а на мягкой перине нежилась. "Вёрст до Ктрицы до ближайшего селения", едко добавил Верт, остановившись якобы для того, чтобы поплотнее натянуть рукавицы. Метель успокоилась, но на смену ей пришло безоблачное небо и такой морозец, который в силах прилепить вики к глазам. А дурноэу прямится, ждёт, чтобы застудиться и ещё больше усложнить путешествие. Тала горестно шмыгнула и вытерла нос задубевшим рукавом. Помрёт. Как пить, дать помрёт, и останется это на совести жестокого, бессердечного наёмника, выманившего наивную пигалицу из родного дома. К тому ж мёртвый колдун не на рынке ни в цене, а отморозившие ноги всяко стоят меньше цельных. Мужчина осторожно, чтоб тоже не увязнуть вместе с кауркой, развернулся. Атала Хитро сверкая глазами, вытянула руки, позволяя себя спасти. Верт вздёрнул её за ворот душегреи, пуговицы пугающе затрещали, но выдержали. "Не пей больше лошадку", велела колдунья, старательно копируя интонации хмурого спутника. Словно переспорила, убедила чурбана в своей правоте. Верт приподнял брови и помог на халке, перекувырнувшись в воздухе, снова нырнуть в сугроб. На этот раз наверху остались тонкие ножки и валенки, до верху набитые снегом. Вдруг гореть, умастившись на лошадиной спине, Талла отчетливо простучало зубами. Ладно, поняла, ты главный, но Каурку все равно не обижай. Охотник с трудом переселил себя и не отправил колдунью доучивать урок. Впрочем, колотить кобылу он все равно не собирался. Чать не один день ей еще вести поклажу. Что девчонку нужно хорошенько приодеть в дорогу, Верт понимал ещё только выезжая с ней из деревни. Но искать подходящие для верхового сапоги и плащ, защищающий от непогоды, почищие медвежьей шкуры, дело долгое и хлопотное. Калдуни могла решить, что рисковое путешествие такой мороки не стоит, передумать. Теперь едеваться некуда. Стало быть можно о товарицу в селении, примеченном загадде. мостичка немалое. Жители аж на собственных храм заложили. Найдётся и торговец, и работа, чтобы товар оплатить. Да и ночевать в лесу в такую стужу, какую обещало чистое искрящееся небо, удовольствие сомнительное. Поэтому охотник, не задумываясь, свернул туда, откуда паутинами тянулся дым и труп. Вовремя надо признать. Колдуня ёжилась, неосознанно плотнее прижималась к спутнику. Дышало на озябшие пальцы. Не сдохни мне тут, предупредил охотник, насильно надевая на ее тонкие рукавички свои тяжелые, огромные, хоть сразу две кисти засунь. Мне не холодно, попыталась возразить Тала, но тут же получила болезненный щелчок по пунцовому кончику носа. Поговори еще, мигом с угроб полетишь. Каурка, больше всех утомившаяся за день. Скептически покосилась на наезника. Копытная взяточница сходу сообразила, что девчонка не скупится ни на ласку, ни на угощение, может в тихаря сунуть сухарик под нос или вкусно поскрестить у челюсти, а потому между суровым мужиком и ласковой девушкой не выбирала. Якобы случайно она припала на задние ноги аккурат в тот момент, когда Верт отпустил поводья. Тала ухватилась за шею и удержалась. Охотник кубарем свалился на землю под ехидное ржание, мгновенно сменившееся выражением преданности на морде. Задумчиво, по часах отбитый зад вертизрёк. "Не бить лошадку, говоришь? Я не буду её бить. Я её мяснику продам. Она просто устала". Каурка, не понимающая и подчёркнуто искренне, взмахнула ресницами. Переступил на месте и повернулась к отряхивающемуся хозяину. чтобы тому удобнее было забираться обратно. Нет, спасибо. Дальше я пешком. Мужчина легонько шлепнул мерзавку по морде и оставшуюся версту шагал сам, втайне с огромным наслаждением разминая затекшие ноги и место их соединения. Безвер до тала постоянно съезжало то на одну, то на другую сторону седла, не дотягивалось до стремян и так страдальчески кривилась, что и Каурка могла обзавидоваться. Последняя туя дела виновато тыкала с носом в плечо хозяину, но тот не оборачивался. "Ну, Верт, ну я же соскальзываю, но мне холодно одной". Девчонка болтала ногами, от чего держалась на лошади ещё менее крепко. "А ты пробегись, мигом согреешься". Шутки-шутками Наверт не просто так усадил Колдонию в всем на обозрение. Не шибко хорошо лишний раз привлекать внимание. Да вы гляди, королевские прихлебатели явятся. Ну да, от больших рамовников до да короля ещё попробуй доберись. Пока весточка дойдёт, их сталы уже и след простынет. Ну и сказать по правде, в сёлах никто особо королю не докладывает. Всякая магическая помощь здесь и сейчас ценнее, чем благодарность от правителя когда-нибудь потом. А то ещё и по шее схлопотать можно за недостаточную расторопность. Как так? Дурная вселение заглянула, а вы ее не задержали, в погребе не заперли. Не дело. Поэтому охотник не волновался, а напротив демонстрировал добычу всем и вся, придерживая каурку за повод и неспешно пересекая деревню. Пока прошли от тяжелых, но настежь распахнутых ворот до храма, блестящего от облепивших камни и не, Верт уже приметил трех или четырех особо заинтересовавшихся товаром людей. Глядишь не только на тёплую одежду заработать удастся, но и про запас чего оставить. Как посмела ты, нагло неугодная Богоматродия, войти в ворота славного селения? Из храма, смешно шаркая пушистыми тапочками, прикрытый которые у рясы не доставало длины, выскочил сначала живот, а потом и сам служитель. Не решившись соступить с порожка на неубранный пока ме снег, Он одернул передний край одеяния, дабы спрятать непотребство, но ткань сразу же снова собралась складками у брюха и обнажила обувку. Служитель принял позу оскорбленной невинности, заломив руки и отставив носок одной ноги, и обратился к небу: "Бог с ножом, оградитель, защитник, как ты допустил подобное святотатство? Колдунья противная тебе вошла в наш благословенный дом. Так у вас же ворота не заперты?" Обезоруживающе улыбнулась тала. Толстячок недовольно зыркнул в сторону хамки, посмеивший нарушить его аудиенцию с богами, и продолжил играть на публику, кое собралось уже немало. Бог с ключом, покровитель кормилец, не уж то жертвы и молитв оказалось недостаточно. Ты решил испытать нашу веру, приведя в святую обитель эту противную тебе тварь. Но-но, не -но громко, но веско вставил верт. Эту дурную кровь, поправился служитель. Толпа с большим интересом наблюдавшая за началом представления, сообразила, что ничего нового не услышит, и начала многозначительно безмолствовать, зябко переминаясь на месте. "Господин Сантори", робко донеслось из задних рядов. "А мы сегодня линчевать дурную девку будем". Патотично возведённый к небу взгляд оратора метнулся к верду. Охотник осклабился и сложил руки на груди. "Линчевать, говорите?" Ну-ну, попробуйте. Служитель равнодушно передернул пухлыми плечами и вернул взгляду праведную затуманенность. Разве имей мы право судить тех, кого боги пока мест не успели покарать? Разве богиня скатулом не завещала всем и каждому? Тогда мы пойдем, пожалуй, заключила толпа. Холодно, да и вечерять пора. Помнится, господин Плеси нас по морозу не созывал. Грехники! короткий палец вткнув в самое гуще скопище господин плесси был слаб духом и ваши слабости пошрял проповеть очищает готовит ко встрече с богами а вы предпочитаете пищу ма животную трапезу а чего ж так ма животную оризоно возразил народ мои растительную того в общем пойдём мы господин сантори не обессудьте Завтра самого утречка вашу проповедь и послушаем. Не бойся, не устареет. Еще с минуту служитель пучил глаза и возмущенно тыкал перстом в безоблачное небо, откуда почему-то не спешили спускаться и карать неразумную паству, а заодно вознаграждать верного слугу терпеливые боги. Поэтому перст переместился чуть правее, чтобы указать на грудь хмурого мужика за шрамом, перечеркивающим добрую половину лица. А вы, проклятые тремя глупцы, начал служитель столь же вдохновенно, намотнул головой, перестраиваясь и закончил буднично и вполне доброжелательно. Зашли бы внутрь, а то я уже пяток не чувствую. Верт не заставил просить себя дважды. Только спихнул с седла колдунью и вручил вертящемуся рядом мальчишке кониху поводок аурке. Пацан протянул обветренную ладонь, и охотник с готовностью пожал её. Мальчишка растерянно уставился на руку, в которой как ни крути не появилась ни монетки. Сделаешь все как надо, получишь же вдвое больше обычного, предупредил охотник. А увижу, что схалтурил. Верд криво улыбнулся, чем сразу же добавил халтурщику трудового энтузиазма. Забрав поклажу, охотник наконец позволил себе, а заодно окоченевшим талии и санторию спрятаться от холода в храме. Проклятый тремя глупец ещё не решил начать праведную жизнь и посвятить себя служению высшим силам. Торопливо, приплясывая от холода, уточнил толстячок: Может, как-нибудь потом, Сани? Верд бросил на пол сумки и с готовностью раскрыл объятия. Вот и чудненько. А то я поставил греться вино, как только увидел тебя из окна. Благочестивый служитель храма дружески облапил гостя. И не иначе, как при помощи колдунства достал из рукава аккуратненькую, но вместительную фляжку. Приложился, сытак рявкнул и пустил по кругу. Что же мне, слуга богов? усмехнулся Верт, внося посильную лепту в иничтожение греховной жидкости. Тало со всей внимательностью досматривало рясу служителя, выясняя, откуда возникла и куда исчезла фляшка, а главное, как. Под тане уместилось блюдо с наскоро нарезанными бутербродами. Последняя делала уже снимая пробу с яства, дабы удостовериться, что коварный служитель не обманул её зренье. Божественное чудо, не иначе, пришла к выводу колдунья. Храмы казался хоть и здоровенным, но на три четверти заброшенным. Санни заботливо вручил гостям веник, чтобы отряхнуться от снега, после чего ещё долго петлял тёмными коридорами. Прежде чем вывести в просторную залу с приторным запахом благовоний, лица Троицы Богов на многочисленных гобеленах, закрывающих трещины в каменной кладке, выражали тщательное скрытое раздражение и чётко отмеренную безмятежность. Ключ, нож и котёл в алтаре, которым полагалось бы сиять золотом, мерцали тускло, едва ловя отражение свечей. "Пустовато у тебя", отметил Верд. Где же толпы страждущих благодати? Сани торопливо что-то переживал, походя поправил покосившуюся свечку, грозящуюся подпалить тканую длань богини, и махнул рукавом. По домам сидят, жалуются на раннюю зиму. Как плесень пропал, вовсе ходить забросили. А вот молились бы летом усерднее, жетовы ли бы монетку другую на храм, тогда что? Погреба стали бы полнее у них. Этого и знать не могу. С достоинством ответил толстячок. Зато скромный служитель не задавался бы вопросом, как пережить ближайшие полгода. "Тала, прекрати расковыривать алтарь", одёрнул колдун Верд. Но дурная ничуть не смутившись сунула ему под нос кривую куколку, слепленную из накапавшего на подсвечнике воска. "Глянь, это ты". Изображение охотнику не польстило. И он в сотый раз напомнил себе, что за придушенную, даже немножечко колдунью платят меньше, чем за полноценную. А у девушки определённый есть талант, оценил работу Сани и гнусно захихикал, откинул ткань с посечённым молью изображением котла. Изображение оказалось символичным. За котлом обнаружилась дверца в жилую часть храма и кухню. Проходите, гости дорогие. Иди, иди, поторопился спутницу Верд. Здесь тебе оленьчивать некому. Саньи, мой старый добрый нетрук. Служитель сложил ладошки у груди, попытавшись скопировать позу и укоризненный взор Бога с ножом. Я лишне оставляя надежд, наставит заблудшую душу на путь истины и увести подальше от греховной доли. Попутно помогая мне разделить тяготы греховного существования. Охотно поддакнул Верт, по-хозяйски заглядывая в котелок. Вино согрелось. Душа сильна, но тело слабо, тоненько пропел Сани, подставляя кружку. Талу устроилась на краю широкой скамьи, некогда вмещавшей целый десяток братских закалённых молитвами задов, и, скинув валенки, с огромным удовольствием прислонила ступник к печке. Моё тело тоже слабо, и мне налейте, попросила она. Верд приподнял бровь, но справедливо рассудил, что девица выросла в деревне, а стало быть чего чего, а петь умеет. Зря, как выяснилось позже. Наметав на стол скудную, по меркам среднестатистических рамовников, трапезу: пару колец копчёной колбасы, кодушко квашеной капусты, запечённая репа и остатки холодной жирной каши, Санни опустил пышный зад напротив Талы и поинтересовался глядя на неё, а не на вердо. Какими судьбами в наших краях, старый недруг? Неужто всё же решил взяться за очищение души? Охотник отхватил добрую половину колбасного кольца за один укус и сделал большой глоток пряного согревающего напитка. Насчёт души не скажу, а вот с телом можно попробовать. Баньку нам растопишь, Саня? Я что, постоял и двор Взбунтовался тот. Или бесплатная обслужка? Может, еще и штаны тебя постирать? Если не затруднит, невозмутимо кивнул Верт. На постоялом дворе денег хотят. Так и я хочу. Тебе не полагается, ты служитель храма. Вот на его то нужны мне и надо. Нечто, чтобы уважать огонь веры в сердцах страждущих, знаешь ли, нужно хорошо так вложиться. чтобы на каждом углу мини стрели про тебя легенды складывали, чеканные монеты поделиться призывали. Это те, которые пели про слушку, нажравшегося в трёх поросятах так, что его приняли за четвёртого. Охотник невинно рассматривал короткие обгрызенные ногти, словно ни на что не намекая, но Сани всё равно вспыхнул. Невозможно прийти к свету, не изведав тьмы. И как хорошана на вкус Она крутилась, поворачивая исток к одному спорщику, то к другому, и наконец заключила, напрягая губы, чтобы не рассмеяться. Знаете, мне почему-то кажется, что вы друзья. Нет, даже не близко, хором возразили мужчины. Значит, показалось. Покорно согласилась Колдунья, пряча хитрющую улыбку. Вирд смирился они италу пристальным взглядом и осторожно, тщательно подбирая слова, сообщил Девчонку вот взялся проводить. Путник из нее правда смех и слезы. Купить бы приличные одежды, да теплые сапоги. Побойся богов! Толстячок вскочил с места, шлепнув на стол пухлые ладошки. У самого за кромах неметки. Я похож на поберушку? Холодно поинтересовался охотник. Нам нужна работа. Служитель деловито надул щеки и ссыпал пальцы поверх пузика. Но ты же понимаешь, что в моем селении неугодное богам колдоство творить никак нельзя. Разве спрашивал разрешения? Не припомню ни единого такого случая. Сани едва успел схватить последнюю колбасину с тарелки и одобрительно зачавкал. Ладно уж. С милостью вился он, облизывая пальцы. У меня есть работа, но не для девушки, а для тебя. Вирт долго рассматривал отборную, в смысле отобранную приятели половину колбасного кольца, и будто бы нехотя подпихнул её к Тале. А то тоща такая, та выгляде кони двинет. Бросил, чтобы её вдруг не сочли излишне жалосливым. Вот у кого задница мёрзнет, тот пускай зарабатывает себе на сапоги. Давайте. Колдунюс с готовностью подскочила. Хоть сейчас за работу. По хозяйству помогу. За живностью могу приглядеть. И чем же ты поможешь, деточка? Как к болящей обратился к ней Сани? Коровпасти? В самое время доить? Так чужачку ни одна хозяйка к животине не подпустит. Танцево вокруг стада танцевать станешь. Почему же? Та ли изобразила, что обоюкивает младенца. Я их могу обнимать и целовать в нос, под хвостом ещё поцелуй. Сплюнул Верт, прикидывая, что если дура сейчас же не даст мяса, придётся ей помочь. Бурчел охотник больше по привычке, если уж сказать честно, примерно так он работу колдунии представлял: поцелует, погладит, тем самым вытянет хворь, если какая змеюти затаилась под шкурой. Ладно уж, какая у тебя работа, Сани? Помогу по старой памяти. Сущая бездельница, право? Окончание фразы служитель пробулькал в кружку с вином. Идехами асель таьер. Чего? Идехами асель таьер. Прогудела кружка, чуть более раздраженно. Саня, кончи и придуриваться. Что у тебя случилось? Господин Сантори поднял очи от вина и поспешил перевести их на забытую всеми кашу. Где-то в храме завелся лютозверь и с заулком опустошил чашу. Точно это могло хоть как-то спасти ситуацию. А может, я лучше корову под хвост поцелую? Прозвучал робкий голосок Талы в напряженной тишине.